Глава 49. Сеанс общения. Валерия два поспевала за Эйвилной. Та спускалась на минус седьмой с такой скоростью, будто за ней гонится свора голодных волков. Впрочем, мысли Леры проносились еще стремительнее. Ей необходимо было проанализировать информацию, полученную от башни Анализ давался с трудом. Слишком много было шокирующих фактов. Слишком болезненными они были. Нет, предательство Даркуса Лера ни на секунду не поверила. Но в то же время ее не покидало ощущение, что не все сказанное Ивилной было ложью. Из одной лжи такого правдоподобного рассказа не получилось бы. Но чему в ее ужасающей истории верить, а чему нет? Может ли действительно кто-то специально травить беззащитного ребенка? Может ли на самом деле Илди быть здоровым, а его безразличие к окружающему миру лишь следствием воздействия какого-то препарата? И главное, есть ли у Мегеры какие-то факты, Доказывающее это? Кроме того, Леру настораживала подозрительная поспешность Эйвилны. Зачем ей понадобилось так срочно оживить воспоминания Валерии? Ей-то от этого какой прок? Чувствовалось, что башня затеяла грязную игру. Возможно, осознала, что теряет мужа и хочет этому как-то помешать? Что ж, Лера решила пока подыграть Эйвилне. Если Мегере удалось договориться с Эммами, помочь Валерии вспомнить выпавший из памяти кусок жизни, глупо этим не воспользоваться. Необходимо только проявлять осторожность. — Пришли! — оповестила башня, резко притормозив. Лера тоже остановилась. Для нее так пока я оставалась загадкой, как в длиннющем темном коридоре без опознавательных знаков можно найти место входа в кабинет того или иного Эмма. Но зато Валерия знала, чтобы попасть внутрь, необходимо сделать два шага вправо. Окутавшая кромешная тьма означала, что цель достигнута. «Эустрок! Я привела ее, как и договаривались», — сказала башня в темноте. «Объект на той стороне готов. Я тоже. Можно начинать», — ответил потусторонний голос, а затем скомандовал «Ложись». «Это он мне?» — переспросила Лера. Да, Элита. Вы же хотите вспомнить, вкрадчиво прошептала Эйвилна. Для этого ему необходимо ввести вас в ментальный транс. Ложись, повторил команду потусторонний голос. Что-то я здесь никакой кушетки не наблюдаю, ответила Лера. Кушетка не нужна, Тихим шепотом пояснила башня. «Вам нужно просто упасть. Удара не будет. Пустота подхватит вас». Инструкции показались Лере сомнительными. Она медлила. «Состояние ментального транса нужно для того, чтобы вы смогли кое с кем пообщаться», продолжила пояснение Эйвилна. Это будет необычное общение. Соприкосновение ментальных оболочек. Вы не будете слышать слов, но будете понимать смысл. Это единственный способ снять блок. И вы должны действовать немедленно. Третий раз М повторять не будет. Эх, была не была. Чем Валерия рискует? Пол в кабинете Уэмов вроде бы не цементный, голову разбить не должна, даже если никакое пространство Леру не подхватит. «Просто расслабьте мышцы и откиньтесь назад», — снова влезла с инструкциями башня. На этот раз Валерия последовала им секундный обморок, и она ощутила себя парящей в пустоте. Необыкновенная приятная легкость. Нежное, бледно-розовое облако неспеша наполняет легкие. Странное чувство. Лера делает глубокий вдох. Кажется, туман проникает уже не только в грудь, но и в мозг. «Любимая, ты меня узнаешь?» Нет. Облако становится еще прозрачнее, еще нежнее. Это же я, Астен. Странное имя. Разве Лера слышала его раньше? Облако обволакивает все тело. Мягко скользит по рукам и шее, касается щек. «Ты любила называть меня Асти». «Асти?» Яркая вспышка в мозгу И события пятницы С которой все и началось Стали прокручиваться перед глазами Как видеоклип на ускоренной перемотке Сначала все как обычно Институт, работа А вечером Валерия с одногруппницами Пошла в аквапарк Они давно планировали это мероприятие Отрывались по полной Горки, аттракционы, брызги, виск и писк Все как положено По соседству развлекалась компания парней Как-то незаметно обе компании перемешались и перезнакомились Впрочем, с памятью на имена у Леры беда Буквально через пять минут она уже забыла Блондин это Серега? или Вован, а тот, что в красных шортах, Тимоха или Костик. Но как зовут высокого сероглазого красавца с приятным ласковым взглядом, она запомнила с первого раза. «Астен». «Можно просто Асти», — обезоруживающе улыбнувшись, произнес он, и нежно коснулся руки красивыми длинными пальцами. После знакомства Астон от Леры практически не отходил, и она была не против. Парень понравился, открытый, приветливый, умный и, как впоследствии выяснилось, респектабельный. На следующий день был совместный поход в кино. Потом кафе. а потом они стали практически неразлучными. Лере было с ним хорошо. Он умел предугадывать ее желания. Развитие отношений приобрели ураганный характер. Девчонки завидовали. И только Пашка относился к новому увлечению Леры настороженно. А когда она рассказала, что Астен сделал ей предложение, вдруг неожиданно стал настаивать, не соглашаться. Причина такого неприятия оказалась шокирующей. Павел признался, что давно влюблен в Валерию. Но, как он объяснил, дело даже не в этом. Друг был уверен, что Астон двуличный и собирается использовать Леру. Они встретились вечером в парке. Пашка был ужасно расстроен и ужасно зол. «Пойми, Лера!» Я вижу, у него нет к тебе никаких чувств. Он играет тобой. Паш, ну с чего ты взял? Это в тебе ревность говорит, да? Нет. Лицо Пашки исказилось от внутренней боли. Он схватил Леру за запястье. Ты гробишь свою жизнь. Отпусти! Это моя жизнь, возмутилась Лера. Ты делаешь мне больно. Я все равно буду бороться за тебя. Слышишь? Вдруг воспоминания резко оборвались. Лера почувствовала тяжесть в груди. Розовое облако, которое наполнило легкие, стало густым и вязким. От этого трудно было дышать. Даже кашлянуть не получалось. Но ощущение продлилось недолго. Через несколько секунд Снова блаженство, нежное прикосновение, как дуновение летнего ветерка. Ты помнишь нашу поездку за город? Помню. Астен организовал незабываемый уикенд, снял шикарный номер. Все было пропитано романтикой. Лепестки роз, свечи, облако, превратившись в миллионы нежных пушинок, А плело ее всю с ног до головы. «Помнишь, как нам было хорошо? Помнишь наши поцелуи? Мне так хочется снова увидеть тебя. Так хочется прикоснуться к тебе, любимая. Я так соскучился. А ты?» «Да». Лера помнила поцелуи, но вот чувства вспомнить не могла. Кажется, она сильно любила Астона, но это было давно и неправда. И недолго, очень недолго. Соскучилась ли она? Да, соскучилась. Есть человек, увидеть которого Лера хочет с такой остротой, от которой перехватывает дыхание, но это совершенно не Астон. Это ее белый и пушистый монстр — Тот чувство, к которому невозможно забыть даже в ментальном трансе. Мыслью о Даркусе вытеснили все остальное. Захотелось выплюнуть этот розовый туман, что настырно наполнял легкие. Но он снова сгустился, снова сдавил грудь, сделался настолько вязким, что пришлось подчиниться его воле. «Помнишь?» День нашей свадьбы. Да, Лера помнила. Они с Астоном решили никому не говорить об этом событии, ни родственникам, ни друзьям. Зачем? Задавал резонный вопрос жених. Ведь этот день должен принадлежать только нам, только тебе и мне. И Валерия соглашалась. Тем более, что Астон... Готовил какой-то сюрприз. Это гарантировало, что день будет незабываемым, даже без пышных торжеств. Конечно, сюрприз был чем-то очень-очень романтическим. Особый подарок, вручить который жених хотел на крыше высотки. Они подошли к самому краю. Астен достал из кармана изящный кулончик и надел на шею. Милая вещица. Но Лера хорошо знала Асти, чтобы догадаться, что это не весь сюрприз. Так и оказалось. Основные события произошли после. Жених сказал, что должен рассказать Валерии кое-что очень важное. Часть информации будет тяжелой, а часть удивительной. А знаешь, любимая, что ты многого о себе не знаешь». — начал он с улыбкой. «Например?» — улыбнулась Лера в ответ. «Например? Что ты Т-Эм?» — рассмеялась она. «Твоя двойная макушка. Это ведь большая редкость». «Ну, не такая уж и редкость. У тебя ведь тоже такая имеется». «Правильно». «Мы оба Эмы. И дальше Астон поведал что-то наподобие фэнтезийной истории про параллельные миры и особый избранный народ, который может перескакивать из мира в мир. Тогда Лера слушала жениха, смеясь. Только теперь понимала весь смысл той сказочки. «Выходит...» Отец у меня тоже Т.М. У него с макушкой те же аномалии. Почему же он мне не рассказал про нашу с ним избранность?» Подтрунила Лера, расфантазировавшегося жениха. «Он не хотел, чтоб ты знала», — ответил Астон серьезно. Оставшуюся часть разговора он был мрачен и одновременно напорист. Не хотел, чтобы ты развивала свой дар. Зачем ему конкуренты? Думаю, поэтому и настоял на твоей учебе в юридическом. Боялся, что творческая профессия может разбудить твои способности. «Что за бред?» — возмутилась Лера. «Боюсь, твой отец психически нездоров. С твоей старшей сестрой, о существовании которой ты не знаешь». Он поступил куда безжалостней. Когда заметил, что не может контролировать ее способности, подстроил несчастный случай. Девушка погибла. Что произошло дальше, вспоминать категорически не хотелось. У Астона были доказательства, что он говорит правду. Факт за фактом в голову вливались ужасные подробности – Лера с каждой секундой ощущала все большее отчаяние. «Да, это горько. Невыносимо горько, нежно прошептала прошепталастен. Этот мир вообще несовершенен, но это ничего. Есть другой, гораздо лучший. Мы вместе попадем туда и будем счастливы. Нужно только сделать шаг». «Иди! Я последую за тобой!» Толчок! И Валерия начала падение. Подолбилось нежного подвенечного платья, красиво развивался на ветру. Фата, слетевшая с головы секундой раньше, немного отстала и мягко планировала следом. Удар! Темнота! Розовое облако Зефирной сладостью разлилось во рту. «Теперь, любимая, ты все вспомнила. Теперь в твоей власти сделать нас обоих счастливыми. Я так соскучился. Я так мечтаю прикоснуться к тебе, прикоснуться по-настоящему, а не этим размазанным ментальным полем. А ты, милая, ты хочешь...» Видеть меня...